Глава девятая. первый в доме заметила беременность Лены Ашхен Степановна. После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, она задержала Лену в столовой. «Останься, мне бы хотелось поговорить с тобой». Они сели за стол друг против друга. «Скажи мне, Леночка, я не ошиблась, ты беременна?» «Да». «Значит, у тебя есть муж?» У меня нет мужа. — Прости? Кто в таком случае отец ребенка? — Я не хочу называть его имени. Ашхен Степановна пожала плечами. Лена добавила, — и Я тебя попрошу, передай, пожалуйста, папе, пусть и он не спрашивает, кто отец ребенка. Иван Григорьевич молча выслушал жену, подумал, потом сказал, — — Вероятно, это все тот же сукин сын. Но она тогда порвалась с ним. Они встречались после этого. Скажи ей, пусть зайдет ко мне. Она боится разговаривать с тобой, Иван. Она просила, чтобы ты ни о чем ее не спрашивал. — Я ни о чем не буду спрашивать. Пусть зайдет ко мне. — И будь с ней поласковей, обещаешь? — Обещаю. — Ашхен Степановна... «Вошла в комнату Лены. Леночка, отец тебя зовет. Зачем? Хочет поговорить с тобой. Я тебе уже все сказала, больше ничего не скажу. Он ничего у тебя не будет спрашивать. Он обещал. Зайди к нему». Лена отложила книгу, встала и решительно направилась в кабинет Ивана Григорьевича. Отец сидел на диване, движением руки показал на место рядом с собой. Лена села. Иван Григорьевич долго смотрел на нее, потом улыбнулся. «Ну что, хочешь произвести меня в дедушке?» «Если получится». «Надо, чтобы получилось». «Прошлогодняя история не должна повториться. Я не упрекаю тебя, просто боюсь, как бы это не повлияло на роды. Поэтому прошу тебя показаться врачу и быть под его наблюдением. Скажи об этом маме. Хочешь, я скажу?» «Я скажу сама», — ответила Лена, — И схожу к врачу. Теперь деликатная часть вопроса. Безусловно, меня интересует, кто отец ребенка, сама это понимаешь. Не для того, чтобы заставить его жениться на тебе, и не для получения алиментов. Воспитаем ребенка и без него. Кто же? Этот твой одноклассник Юра, кажется. Лена медлила с ответом. Иван Григорьевич выжидающе смотрел на нее. «Да», — ответила наконец Лена. «Он знает об этом?» «Да». «Вы хотите пожениться?» «Ни в коем случае». «Он будет предъявлять права на ребенка?» «Никогда». «Еще кто-нибудь знает?» «Никто». «Тогда все в порядке», — сказал Иван Григорьевич, — Ребенок есть ребенок, будет жить. Прояви только твердость в своем решении, отсеки этого человека от себя навсегда. Я так и сделала. Она не лукавила перед отцом. После майских праздников Юра объявился снова. Ее это удивило. Была уверена, что тот разговор окажется у них последним. Он исчезнет, не появится больше. Обещал позвонить лишь ради красного словца. В автобусе, когда они возвращались из санатория в Москву, Шарок, как бы между прочим, снова вернулся к разговору о Вике. «Кто все же тебе такое наговорил?» О том, что Вика — осведомительница, Лене рассказала Нина со слов Варе. Варя была замужем за каким-то бильярдистом, бывала с ним в ресторанах, где встречала Вику, и она категорически утверждала, что Вика — стукачка. «Рассказали?» — коротко ответила Лена. Через несколько дней Юра позвонил ей на работу, спросил, не изменила ли она своего решения. Непонятно было, что он имел в виду, аборт, их разрыв. Но она не стала выяснять и ответила, нет, своего решения я не изменила и не изменю. Тогда прощай. «Прощай, Юра», — сказала Лена и повесила трубку. Так обстояли теперь ее дела. «Правда, папа», — повторила она, — «я уже это сделала». Иван Григорьевич хотел спросить, твердо ли она уверена в своем решении, но не спросил. Посмотрел ей в глаза, и то, что Лена не отвела их, успокоило его и обрадовало. Говорят, инфантильная пассивная нет. Его дочь, его кровь, его характер. Он обнял ее за плечи, притянул к себе, она прижалась к нему, положила голову на плечо, как бывало в детстве. В кабинете Ивана Григорьевича, всегда полутемном из-за выступающего угла стены, стало совсем темно, они все сидели на диване молча, прижавшись друг к другу, отец и взрослая дочь. Такие минуты редко выпадали им в жизни. Они вознаграждали за все то трудное и мучительное, через что им пришлось пройти в последние годы, давали силы спокойнее смотреть в туманный и тревожный завтрашний день. В коридоре раздался звонок. Иван Григорьевич поцеловал Лену в голову, ласково потрепал по щеке. «Все, дочка, посидели. Это ко мне». Он встал, зажег свет, вышел из кабинета. В прихожей стоял Марк Александрович Рязанов. Приехал он в Москву на июньский пленум ЦК. 7 июня пленум кончился. Восьмого был у Арджоникидзе, долго сидел у него, но к Ивану Григорьевичу не зашел, а откуда-то позвонил, попросил разрешения заглянуть вечером домой, хотя их отношения и разладились. Формально, из-за того, что Рязанов не попросил Сталина за племянника, и Иван Григорьевич позволил себе удивиться на этот счет, фактически же потому, что обозначилось их разное отношение к Сталину. Будягин знал, что у Рязанова сложности. Его будто бы снимают с завода и переводят в Кемерово на строительство комбината. Назначение странное. Марк Александрович — металлург, а не горняк, не химик, тем более не строитель. Орджоникидзе, видимо, объявил ему о новом назначении, но об истинной причине перевода не сказал. За этим, конечно, он и пришел сюда, хочет узнать у Будягина, «В чем суть дела?» «Но Иван Григорьевич ничем не может ему помочь, сам ничего не знает». Они прошли в кабинет. Марк Александрович попросил разрешения снять пиджак. Небольшого роста лысеющий толстяк с короткой апоплексической шеей. Он задыхался, взгляд был беспокойным и настороженным. «Ну что, Марк, говорят, в Кемерово едешь?» — спросил Будягин. Назвав Рязанова по имени, он хотел подчеркнуть дружеское к нему отношение. Понимал, Рязанов сейчас в нем нуждается. «Еду, я бы хотел знать причины перевода, но Григорий Константинович мне их не назвал. Такова, мол, воля партии. Кузнецкий бассейн надо подтягивать. Орденом тебя наградили, значит, ценим». В марте в правде опубликовали большой список руководителей тяжелой промышленности, награжденных орденами Ленина. Среди них был и Рязанов. Возглавлял список сам Будягина в списке не было. Я не могу понять, в чем дело. Ламинадзе? Ламинадзе покончил с собой в январе, у нас с ним не было близких отношений, но мы с ним никогда и не ссорились. И не во мне причина его самоубийства, Иван Григорьевич, вы это хорошо знаете. Его вызывал секретарь обкома Рындин, разговаривал грубо. — Откуда ты знаешь? — На заводе все это знают, Иван Григорьевич. Лично мне Ламинатзе об этом не рассказывал, но говорят, будто ему предъявили чьи-то показания о том, что он возглавлял заговор в Коминтерне, и когда его в очередной раз вызвали к Рындину он прямо в машине застрелился шофер остановился подумал лопнула шина смотрит ламинат заповалился на бок и говорит бабский выстрел как рассказывал шофер они перед этим останавливались выпили закусили по видимому диафрагма поднялась и хотя ламинат застрелял правильно на два пальца ниже соска пуля не попала в сердце они вернулись обратно Виссариона Виссарионовича положили в больницу, прооперировали, но он умер под хлороформом. Иван Григорьевич внимательно слушал, хотя знал все, что рассказывал Рязанов, знал больше. Выдуманные показания Чира и других негодяев посылались самому Ламинадзе по личному распоряжению Сталина. Григорий Константинович любил Ламинадзе. Я понимаю, что он переживал его смерть, но я в этой истории, как говорят, ни сном, ни духом. Мне было трудно с ним сработаться. Он — крупная политическая фигура, я просто инженер, однако возглавлял строительство все же я. Но, несмотря на это, повторяю, конфликтов у нас не было. Знаю и отношение товарища Сталина к Ламинатзе, но я не шел на поводу. Больше того, я был убежден, что Виссариона Виссарионовича... Похоронят на родине, как это принято у грузин. Но было приказано похоронить его на городском кладбище, что и было сделано. Грузины поставили ему памятник, собрали деньги по подписке. Не бог весть, какой монумент, приличный памятник. Мог я им это запретить? Может быть, товарищ Сталин недоволен этим? А где этот список, этот подписной лист? спросил Будягин. «В бухгалтерии все оформлено, средства добровольные, за счет этих средств завод и оплатил кое-какие материалы, мелочь, но все законно». Будягин молчал. Рязанов стал ему «неприятен, страхуется, боится, и подписной лист держит в бухгалтерии». Неужели не понимает, что всех, кто фигурирует в этом подписном листе, всех этих несчастных грузин, со временем передушат? Сталин такой благотворительности не прощает. Иван Григорьевич неуверенно начал Рязанов. Я хотел с вами посоветоваться. Я, конечно, понимаю, что мой перевод не случайен, но причины его мне не ясны. Производственных причин нет. Сроки строительства выполняются с опережением. Металл высокого качества, город благоустраивается. В январе пустили трамвай, ликвидировали неграмотность. В прошлом году в вузах, техникумах, школах ликбеза обучались 32 тысячи человек. Из них 10 тысяч без отрыва от производства. Город стал культурным центром. К нам приезжали Собинов и Обухово. Катаев и Глотков, даже Луи Арагон приезжал. Ведь все сделано нашими руками с нуля. Почему же вдруг снимать? «Но ведь тебя не снимают», — возразил Иван Григорьевич. «Тебя переводят на другую, не менее ответственную работу. Вытянул здесь, молодец, теперь вытягивай в другом месте. Так у нас заведено». «Да, конечно», — согласился Марк Александрович. Я готов работать всюду, куда пошлет меня партия. Но помните прошлогоднюю историю с комиссией Пятакова? — Это та, которую ты арестовал? — засмеялся Будягин. — Да не арестовывал я ее, Иван Григорьевич, — возразил Рязанов. — Просто не хотел пускать на завод до разговора с Орджоникидзе, а они обиделись и уехали. — Да. Мы построили один кинотеатр, один клуб «Осави один пионерский лагерь, один детский сад и один лечебный корпус возле сероводородного источника. И не за счет государственных средств. Люди работали вечером и в выходные дни, работали с энтузиазмом, для себя работали, для своих детей. Без жилищно-бытового строительства завод не может развиваться. Дело это разбиралось у товарища Сталина. Присутствовали Орджоникидзе, Ворошилов и еще кто-то, кажется, Ежов. Товарищ Сталин признал наши действия правильными. Одобрил это строительство, полностью одобрил. И посылку Пятаковым комиссии признал ошибкой, грубой ошибкой. А неделю назад меня вызвали в область на бюро обкома и потребовали письменного объяснения по поводу этого инцидента». Потребовали признание что строительство это внеплановое, следовательно, незаконное, и что я фактически арестовал комиссию, присланную из центра. Я им объяснил про совещание у товарища Сталина, сказал, что товарищ Сталин одобрил мои действия. Они мне ответили, «Мы у вас спрашиваем не про действия товарища Сталина». «А про ваши действия не прикрывайтесь именем товарища Сталина, имейте мужество сами ответить за свои поступки. Я говорю, рабочие добровольно работали в неурочное время, один там хмырь, вы их заставили, они и работали. Больше того, когда я стал объяснять, что это строительство было необходимо для завода, для рабочих... Рындин, секретарь обкома, оборвал меня. Не рабочим оно было нужно, а вам лично для создания себе дешевой популярности. Ну, и что они решили? Поручить парткомиссии разобраться. В общем, уезжаю с персональным делом. Вот и вся награда за мою работу. А почему тебе не поговорить со Сталиным? Рязанов опустил голову. «Он меня не принял. Но ведь ты кандидат в члены ЦК, ты был на пленуме». «На пленуме я не мог к нему подойти, пленум был тяжелый. На Янукидзе было страшно смотреть, вы, вероятно, знаете решение». Иван Григорьевич взглядом указал на правду от 8 июня с резолюцией пленума ЦК ВКПБ, которым руководил Сталин. Рассчитался Сталин с лучшим своим другом, с крестным своей покойной жены, с любимцем своих детей Светланы и Васи, звавших его дядя Авель, с единственным человеком, который как-то поддерживал хотя бы видимый лад и согласие в их семье. И за что? За то, что Янукидзе написал правду про бакинскую типографию Нина, не сфальтифицировал, не упомянул в брошюре Сталина, который даже и не знал о ее существовании. Рассчитался. И как рассчитался? За две недели создали кремлевский заговор. Арестовали 78 человек, брали всех подряд. Сотрудников секретариата ЦИК СССР, больших ирин Васильевну... Ельчининову Веру Александровну, сотрудников правительственной библиотеки Нелидову Анну Александровну, Перельштейн Лидию Иванну, симак Елену Осиповну, сотрудников оружейной палаты Кремля «Особенно много уборщиц дома правительства». Жукову Надю, Корчагину Шуру, Константинову Настю, Катынскую Броню, Мельникову Лену, Мещерякову Машу, Орлову Тоню, смальцову Дашу, она работала швейцаром, Попова Илью Матвеевича Плотника, Дьячкова Ивана Андреевича Вощика, Неверова Ивана Филиппча Сторожа. Брали... Знакомых этих уборщиц, сторожей, библиотекарей, дворников, знакомых тех знакомых, большинство заговорщиков даже не знали друг друга, выбили из них показания о разговорах по поводу смерти Кирова и Аллилуевой, квалифицировали как контрреволюционную клевету, дискредитацию товарища Сталина и других руководителей и соорудили кремлевский заговор. За это Авеля Янукидзе топтали на пленуме. Он якобы допустил крайнюю засоренность служебного аппарата секретариата ЦИК СССР, куда проникли наши заклятые классовые враги, покровительствовал классово-враждебным элементам, которые целиком использовали его в своих гнусных целях. Связь его с людьми из чужого мира стала ему дороже, чем связь со своей собственной партией». Он обнаружил себя гнилым обывателем, взорвавшимся ожиревшим, Потерявшим лицо коммуниста, меньшевиствующим вельможей. Будягин пристально посмотрел на Рязанова. Все это говорилось на пленуме. Все это слышал Рязанов собственными ушами, Но не рассказывает об этом Будягину. Почему же он так осторожен? «Стыдно за то, что участвовал в расправе над старым коммунистом Авелем Янукидзе? Над простыми, беззащитными, малограмотными людьми, уборщицами и сторожами?» «Нет, не стыдно, привык. Не хочет рассказывать подробности, тогда пришлось бы выразить ко всему этому свое отношение, а этого он боится. Какое может быть отношение ко всей этой грязной фальсификации?» Боится сейчас, как боялся и год назад вступиться за Сашу, за своего племянника, хорошего, ни в чем не повинного парня, как не повинны и эти семьдесят восемь человек. Чтобы расправиться с одним Авелем Янукидзе, Сталину потребовалось еще семьдесят восемь жизней. Осудить одного Авеля значило бы явно рассчитаться с ним за ту брошюру, А вот в куче это уже заговор. Бакинская история здесь ни при чем. Янукидзе отвечает за Кремль. В Кремле враги. Вот Янукидзе и поплатился за это. Пострадали притом том еще семьдесят восемь ни в чем не повинных людей. Подумаешь, какое дело. И еще пострадают многие. Круги разойдутся еще шире чтобы все, кто покушается на его историю, знали, можно уничтожить не семьдесят восемь человек, а семьдесят восемь тысяч. История дороже людей, история важнее людей, такова сталинская философия. Но Рязанов сейчас не думает о том, что происходило на пленуме. Не этим он озабочен, он озабочен своей судьбой. Почувствовал поворот в своей судьбе. Так хорошо шел, так стремительно поднимался, и вдруг стоп. Перемещение на Кузбасс — это в порядке вещей. Но без объяснения причин с персональным делом Сталин не пожелал с ним разговаривать. Окончательного краха Рязанов еще не предчувствует, но возник страх, и страх этот оправдан. На Сталин не будет искать Николаева, как на Кирова, или сомнительных врачей, как на Куйбышева. Он будет истреблять тех, кем Серго больше всего гордится, хозяйственные кадры, которые Серго сам нашел, выдвинул и воспитал. Эти кадры Сталин будет уничтожать как врагов, как вредителей, и заставить Серго или принять участие в их избиении или разделить с ними ответственность за вредительство. Конечно, авторитет Арджоникидзе велик, но разве меньше был авторитет Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского? И дело Рязанова, наверное, одно из звеньев этого плана. Сталин начинает обдумывать свои планы задолго, и ходы начинает делать тоже задолго. Рязанов, видимо, для Сталина хороший ход — Верит в него, как в Бога, и сломается мгновенно. И потому никакими своими мыслями, никакими своими сведениями Будягин с Рязановым делиться не стал. Только спросил, «Ну и что ты хочешь от меня?» Рязанов пожал плечами, «Мой разговор с Григорием Константиновичем ничего не дал». Я, правда, сказал ему, меня вызывали на бюро обкома, завели персональное дело, а он смеется, видишь, во что оборачивается внеплановое строительство. Он и тогда у Сталина не поддержал меня. Я прошу вас, Иван Григорьевич, выясните сказать мне, в чем истинная причина моего перевода, в чем истинная причина того, что на меня завели персональное дело. — Хорошо, — сказал Будягин. Я попытаюсь поговорить с Григорием Константиновичем. Он встал. Рязанов тоже поднялся. «Я не уверен, что он мне скажет больше, чем тебе, но если представится возможность, поговорю», — добавил Иван Григорьевич. Потом, подумав, спросил, «Как твой племянник?» Марк Александрович вздохнул. «В ссылке? Где? В Сибири». Сибирь большая, на ангаре где-то. На ангаре где-то, — повторил Иван Григорьевич, не то задумчиво, не то насмешливо. Ладно, если что, узнаю, сообщу, если не узнаю, не обессудь. Хорошо, спасибо, Иван Григорьевич. Он попрощался с Иваном Григорьевичем, попрощался с Ашхен Степанной, ушел.